Глава 11. Все поле покрылось темными квадратами пехотных колонн. Краснели погоны, и тускло виднелось серебро и золото офицерских уборов. Сзади пехоты неподвижно вытянулись запряжки артиллерии, и банник в банник, дуло в дуло выровнялись орудия. Великий князь на темно-гнедом сытом коне, седлом покрытым вальтрапом и каракулем, объехал полки. Великая княгиня Мария Павловна с сыном-кадетом в черном мундире с салыми погонами и прелестной девушкой с дивными каштановыми волосами в коляске, запряженной тройкой с лихим кучером в голубой шелковой рубахе, поддевки черного бархата и шапки с павлиньими перьями, подъехала к валику, на котором была установлена большая палатка. По широкой лестнице, обставленной цветами в горшках, между блестящей свитой иностранных агентов в их пестрых формах, она, сопровождаемая детьми, поднялась наверх и сверху окинула глазами громадное поле. Также серо было небо, и туман клубился шапкой над Дудергофом, скрывая его леса и дачи. Сзади валика, длинной пестрой лентой на зеленом лугу, стояли полки кавалерии. Белой широкой полосой тянулась керосирская дивизия. Три пятна, красная, синяя и малиновая, обозначали казаков. А левее, темная вторая дивизия заканчивалась пестрым и белым с красным пятном гусарского полка. У самой лабораторной рощи, хмурой, набухшей от дождя, стояли пушки и видны были всадники конных батарей. Поле нервно вздрагивало, охорашиваясь и равняясь последний раз. Проверили по шнуру носки. Бегом разбежались по местам желанеры, и пешие линейные кавалерии сели на лошадей. Жандармы отгоняли разносчиков лимонада и бутербродов от войск, и видно было, как бежал на согнутых ногах старик с латком, покрытый пестрым полотном на голове, а его рысью преследовал жандарм. Две собаки возились на усыпанной песком площадке, предназначенной для церемониального марша, и пеший стражник гонялся за ними и не мог их прогнать. Под валика, на стульях и скамейках, еще с раннего утра, перенесенных денщиками, сидели и стояли зрители. Большие дамы и барышни, дети, офицеры штабов, изредка виднелась хорошо одетая штатская фигура, умиленно смотревшая на войска. Все лица были повернуты в сторону Красного села. Туда же смотрел, небрежно сидя на коне, с обнаженной шашкой в руке, великий князь Владимир Александрович и разговаривал ломким голосом, звучащим на все поле со своим начальником штаба, статным седым стройным генералом. «В финляндском полку, — говорил великий князь, — вы заметили, Николай Иванович, собачка!» «Едет ваше императорское величество», — почтительно прервал его начальник штаба, указывая глазами на Красное Село. Оттуда вылетела тройка и быстро приближалась к пестрой группе, стоявшей между парадом и Красным Селом. Там была свита, лошадь государя и коляска императрицы. Великий князь нахмурился и посмотрел на Дудергов. Из серых туч ясно отделилась его косматая, покрытая елями, соснами и орехом вершина. И ветер рвал в клочья туманы над ним, и обнажались верхние дачи. Внизу отчетливо стали видны павильоны и галерея татарского ресторана. Но солнца еще не было. Коляска подлетела к свите и остановилась. Великий князь посмотрел на часы. Было без двух минут одиннадцать. «Точен», — сказал он начальнику штаба. «Как отец, как дед. И особенно прадед был точен». Он незаметно мелким крестом перекрестился. Волнение отразилось на его красивом холеном лице. «Погат смигда!» — скомандовал он. Затихшие полки чуть шелохнулись. В разных местах бурого мокрого поля раздалась разноголосая команда «Смирно! Смирно!» И все замерло в напряженном ожидании. «По полкам слушай! На Великий князь поднял свою рослую лошадь в галоп и тяжело поскакал навстречу государю. Нарушая общую тишину резкими отрывистыми звуками, играли гвардейский поход трубачей собственного его величества конвоя. Государь поздоровался с казаками и ура вспыхнул на правом фланге. Государь подъезжал к полку военных училищ. Полк вздрогнул двумя резкими толчками. Юнкера взяли на караул и тысячи молодых лиц повернулись в сторону государя. Впереди свиты на небольшой серой арабской лошади с темной мордой, из которой умно смотрели большие черные глаза, Накрытый громадным темно-синим вольтрапом, расшитым золотом, легко и грациозно и ехал государь. Красная гусарская фуражка была надета слегка на бок, из-под черного козырька приветливо смотрели серые глаза. Алый доломан был расшит золотыми шнурами на лакированных сапогах, ярко блестели розетки и чуть звенела шпора. «Здравствуйте, господа!» — раздался отчетливый голос, и из тысячи молодых грудей исторко восторженный выклик, шедший от самого сердца. И сейчас же величественные плавные звуки русского гимна полились на фланге и слились с ликующим юном «Ура!» В ту же минуту яркий солнечный луч блеснул на алой фуражке и залил царственного всадника свиту и коляску, запряженную четверкой белых лошадей, в которой в белых платьях сидели обе императрицы. Природа точно ждала этого могучего крика «Ура!», этого властного твердой молитвы звучавшего гимна, Чтобы начать свою работу, невидимый ветер рвал на клочья серый туман, и наверху ослепительно горело, точно омытое вчерашним дождем солнце, и на синем небе показались мягкие пушистые барашки. Чудо свершилось. Помазанник Божий явился во всей своей славе и красоте, сказочно красивый на сером арабском коне, смотревшем как-то особенно умно, выступавшим как-то особенно легко и горделиво. Сказка о великом и далеком царе раскрывалась перед солдатами и народом, и они видели эту сказку в золоте шнуров доломана, в расшитом вольтрапе с косыми углами, в царственном коне, в воплях «Ура!» и из тысяч грудей и в плавных звуках величественной музыки. Полубог был перед народом, и земные мысли отлетали от людей, и чувствовалась близость к небу. Парили сердца. Саблин, привстав на стремена, смотрел туда, где все шире и громче гремело «Ура!», где полк за полком брали на караул, щетинили штыками, где, казалось, земля пела небу восторженный русский гимн. Он торжествовал, он понял, что теперь, какой бы ни был злодей в рядах армии, он не может. Он не посмеет не только выйти из рядов и выстрелить, но не посмеет иначе думать, как все. Он не посмеет не молиться. Саблин оглянулся на Любовина. Бледный, широко раскрывший воспаленные глаза, смотрел Любовин то в поле, то на солнце, и уже не злоба, но недоумение и тоска отражались на его лице.